Глава седьмая. Алиса. Невозможно спокойно сидеть в кофейне с подругой и есть пирожное, когда через окно на тебя смотрит один надоедливый красавчик, который не дает прохода уже целую вечность. Шутки шутками, но Колосов как специально с меня глаз не спускает. Лиска хохочет всю дорогу, когда он то шмякнется на льду, потому что не замечает чужую ногу, выставленную вперед, то получит от тренера за невнимательность. Я краснею все время, что мы сидим в кафешке, а Лиза продолжает меня смущать, смешно комментируя действия Колосова. В итоге мы решаем уйти, потому что на благоверного твоего так орет тренер, что команды рискуют остаться без него. Он, конечно, не мой благоверный, но быть той, из-за кого его могли бы выгнать из команды, я не хочу. Лиз, когда это случилось? Мы медленно топаем домой, потому что расставаться совсем не хочется. «Тебе снится секс с Савельевым. От меня колосов не отлипает». «Начнем с того, что до секса у нас так и не дошло», — смеется Лиска, поправляя двухсоткилограммовый шарф у носа. «И это был просто сон, ничего больше». «Угу», — за хитрую улыбку, подаренную в ответ на ее реплику, Гаврилова ударяет меня в плечо. «Ну что, угу? Он не в моем вкусе, это раз. И два, в его вкусе половина города, которую он уже затащил в постель». Мне такое счастье точно не надо. К нему опасно даже приближаться. Там, наверное, заболевание целый вагон. А вот Колосов твой... Да не мой он!» Собрались две дуры. Навязывают друг другу мужиков, а потом обе их отвергают. Но я понимаю Лизу. Савельев тот еще козлина, как и его дружок. Два сапога пара. Только первый еще и хам редкостный. «Ладно, ладно, не твой, не сердись, Неженка!» Она коверкает это прозвище, пытаясь пародировать голос Егора. И когда я уже готова прибить ее, убегает, громко смеясь. Но это же Гаврилова. Она и бег по снегу — это совершенно несовместимые вещи. Она поскальзывается и падает боком прямо в сугроб, закопавшись в нем по самые уши. «Я жива!» — поднимает руку, и я тут же сгибаюсь пополам от смеха. «Чертова зима! Когда уже лето!» Она выбирается с трудом, а я, умирающая в истерике, так и не успеваю ей ничем помочь. Просто хохочу, как ненормальная, ощущая на щеках обжигающие слезы от смеха. «Пора заводить себе личного водителя», — говорит Лиза. «Меня когда-нибудь эта зима добьет». Я наконец-то успокаиваюсь и помогаю подруге избавиться от лишнего снега на одежде. Мы как раз дошли до развилки, где я обычно сворачиваю к себе, а она идет чуть дальше. и я, обняв на прощание Лизку, тихо шепчу ей на ухо. «Заведи личного Савельева, у него как раз тачка есть». Смеюсь и убегаю подальше от разъяренного гнома, но Лиза не была бы Лизой, если бы не ответила колкостью. «Заберу себе Колосова. Тебе не нужен, а я хоть в тепле буду на пары ездить». Она подмигивает мне и уходит, хитро улыбаясь. «Вот же засранка!» Эти намеки по поводу Егора... Лиза никогда не говорила бы все это беспочвенно. Нет, я понимаю, он действительно постоянно рядом. Дарит цветы, возит меня на пары. Но почему она верит ему, если он такой же, как и в который ее раздражает? Они лучшие друзья, всегда вместе. И на хоккей пойти, и разбить сердце очередной влюбленной дурочки. Ни один, ни второй никогда не заботились о чьих-то переживаниях. Меняли девчонок как перчатки и радовались жизни. Мы, конечно, никогда не общались с ними, но ведь учимся в одном заведении, я многое видела. Да все видели. У меня однажды клиентка на маникюре расплакалась, потому что Колосов ее по СМС бросил. И почему я теперь должна верить ему? После измены Сережи я вообще не склонна никому доверять. А такому бабнику тем более. Иду домой, слушая приятный скрип снега под ногами. Думаю о своем, когда знакомый голос вырывает из мыслей. Только вспоминала. «И тебе привет!» отвечаю на приветствие бывшего и хочу пройти мимо. Но он снова заставляет остановиться. Хорошо хоть не трогает больше, что бесконечно радует. Правда, так втрескалась в своего белобрысого, что забыла все хорошее, что было между нами. Выдыхаю и стараюсь не сжать кулаки от нервов. Он как будто издевается надо мной. Да весь мир словно издевается. Сереж, все хорошее, что было между нами, ты перечеркнул изменой. «Не пытайся переложить ответственность на мои плечи, хорошо? И я все-таки пойду, мне нужно работать». Разворачиваюсь, чтобы уйти. Но бывший решает, что его слова мне сейчас очень нужны. Словно они что-то изменят. «Лизка, я же правда сильно люблю». «А я Егора люблю», — вертится на языке, но произнести такую наглую ложь даже во благо не могу. Наверняка он бы отстал после этого, но... «Не могу. Не люблю ведь». Ухожу молча, надеясь, что за мной Серёжа не пойдёт, и выдыхаю только, когда оказываюсь в квартире. Это выглядит как какой-то глупый прикол. Он каждый раз встречает меня у подъезда, словно специально ждёт, когда я появлюсь. Мы с Серёжей были вместе очень долго, и я любила без памяти, правда. И его наглость сейчас, когда я только перестала плакать ночами из-за измены, она убивает, потому что я не понимаю, как можно быть таким безразличным. Почему он решил, что сейчас мне нужны его чувства? Или правда думал, что увижу его и кинусь в объятия? Я, конечно, кинулась. Не к нему только. Чертов колосов. Убираюсь на рабочем столе и от чего-то волнуюсь. Мама Егора должна быть через полчаса. А у меня полное ощущение, что не ко мне придет человек, а я к нему. Причем на допрос. В последний раз мы с ней виделись на катке. Когда Лизка упала на руку... а Егор зажал меня у бортика, надеясь на поцелуй. Он тогда, кажется, сказал маме, что я на него внимания не обращаю, когда она посоветовала к такой хорошей девушке присмотреться. Короче, в любом случае будет неловко. Светлана Сергеевна абсолютно прекрасная женщина, но вот сын ее бесит, короче, да и все. Полчаса в ожидании тянутся мучительно долго, но когда по квартире разносится звук дверного звонка, сердце от чего-то стучит гораздо быстрее, чем стоило бы. Есть полное ощущение, что Егор говорил маме обо мне что-то еще. И незнание того, что именно, немного напрягает. «Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Проходите». Закрываю за женщиной дверь и помогаю снять пуховик. Ей не больше сорока пяти, а выглядят и вовсе чуть ли не на тридцать. «Спасибо, Алисонька. Как твои дела?» Мы проходим в комнату, и мама Егора тут же обращает внимание на букет, хитро улыбаясь. «Красивые». да очень какова вероятность что она в курсе от кого эти цветы судя по улыбке стопроцентная смущаюсь и чувствую как щеки заливают краской неловкость восьмидесятого уровня надо будет сказать поставщикам спасибо цветы до сих пор как только срезанные извините это я собирала букет она улыбается у меня свой цветочный я тебе рассказывала господи точно Она ведь говорила мне, что у нее два магазина. Когда-то она сказала мужу, что он дарит ей слишком мало цветов. И он, чтобы успокоить душу любимой женщины, подарил ей целый магазин. Я помню, как улыбалась, когда она рассказывала эту историю. Ну, прелесть же. И цветы подарил, и бизнес. По-моему, идеально. Ну, тогда спасибо вам за букет. Боже, это неловкость. Она когда-нибудь сведет меня с ума, правда? Со Светланой Сергеевной всегда было просто и спокойно, но сегодняшний день убивает. Вот Колосов. Все портит. Это не мне, спасибо, а Егору. Цветы сам выбирал. Ты хоть любишь такие? Если я сейчас скажу ей, что кремовые розы люблю больше всего, то она начнет улыбаться еще хитрее. Или я уже говорила ей это в разговорах, но просто забыла. Тогда понятно, каким образом Колосов так четко попал с букетом. «Да, они очень красивые». Достаю материалы, обрабатываю руки и думаю, как бы скрасить нагнетающую тишину. Но Светлана Сергеевна, кажется, совершенно не смущается. «Конечно, она же не знает, в каких отношениях я состою с ее сыном. Наверняка думает, что мы дружим, а он за мной просто ухаживает. Как сказать ей, что на самом деле я не верю ему, потому что он дикий бабник, но использую в корыстных целях, чтобы отвадить от себя бывшего? Блин, и чем я лучше Егора?» Да ничем. Когда Егор был маленький, он постоянно приносил домой цветы. Правда, потом ко мне приходили ругаться соседи. Он обрывал все клумбы в округе, представляешь? Его ругали, а он все равно воровал. Приносил, улыбался и говорил, «Мама, это чтобы ты не грустила». «Господи, это слишком мило!» Представляю мелкого Егора, бегущего к маме с ворованными цветами. И улыбка на лице появляется сама собой. «У вас хороший сын». Вот я сама себе могилу рою, собственными руками, без лопаты даже, а прямо ногтями землю царапаю. Он не только сын хороший, а вообще как человек неплохой. Дурак, конечно, безответственный, этого не отнять. Смеюсь, не отвлекаясь от работы. Что-что, а тут Светлана Сергеевна точно права. Мама-то врать не станет. Они спортсмены все такие. Такие? Такие? Уточняю, потому что мое обозначение хоккеистов ей вряд ли понравится. «Бабники». Она кивает, а я тихо хохочу. «Мировая женщина, я же говорила». Егор в хоккей не просто так пошел. Его папа тоже хоккеист. Ну, если сказать точнее, он его первый тренер. Сейчас, правда, перевелся в другой клуб, чтобы не пересекаться на льду с сыном. Одно время это здорово подпортило их отношения. А когда мы с Витей только познакомились, он тоже играл в команде, как Егор сейчас. И тоже был бабником. Наплакалась я из-за него, конечно. Влюбилась, а у него куча поклонниц. Я не нужна была. Вздрагиваю, понимая, что сижу и слушаю с открытым ртом, пока гель с кисточки капает на стол. Истории клиенток — это отдельная любовь, правда. Наверное, даже из-за этого стоило заняться маникюром. Так круто слушать реальные рассказы о любви, а не читать их в книгах». «И как он в итоге понял, что ему нужны именно вы?» «Я его бросила». Она смеется. «Ну, точнее, бегать за ним перестала. И как только я стала той единственной недоступной, он понял, что остальные ему неинтересны. И бегал тогда уже он. И я плакать перестала, и он с меня стал пылинки сдувать. Эти бабники, они такие. Когда встретят ту единственную, то уже никогда не отстанут». «Ммм, интересно. Егор за мной бегает только потому, что я не одна из его поклонниц? То есть, если бы я ему сразу ответила взаимностью, то перестала бы быть интересной?» Со Светланой Сергеевной мы болтаем всю процедуру маникюра. И, наконец-то, неловкость уходит. Она рассказывает, как Егор тягал в детстве кота за усы и как не мог научиться стоять на коньках так долго, что даже хотел бросить это гиблое дело. Еще была пара постыдных историй, которые когда-нибудь мне обязательно пригодятся в аргументах против него. Например, рассказ о том, как он напился впервые и не дошел до своей кровати, уснув прямо в коридоре и использовав вместо подушки все того же многострадального кота. В общем, время пролетает почти незаметно за смехом и болтовней. И через пару часов меня вообще не смущает тот факт, что ее сын не дает мне прохода. Я вас провожу, как раз заскочу в магазин. Надеваю куртку и спускаюсь вместе со Светланой Сергеевной. Хочу купить себе пару йогуртов на вечер. Мы выходим из подъезда, и глаза уже моментально закатываются при виде машины Егора. Этот прекрасный сын приехал забрать маму с маникюра? Какая прелесть! Прощаюсь с женщиной и быстро шагаю в сторону магазина, пока Егор не успел вытащить свою задницу из машины. Но... Кажется, я заразилась везением и неуклюжестью от Лиски. Я падаю. Браво! «Бинго! Аллилуйя! Что там еще?» «Позор, Нежнова! Двойка тебе по удержанию равновесия!» «Падаю, потому что хотела сбежать быстрее от Егора, а в итоге снова оказалась у него на руках». «Ну, твою ж...» «Привет, неженка. Его улыбка немного бесит. «Сильно больно». «Пройдет. Отпусти». Слышу, как дверь машины хлопает, и понимаю, что Светлана Сергеевна наверняка сидит с улыбкой. «Присмотрись, Егорушка!» Вспоминается мне. И я снова закатываю глаза. «Ну вот влипла же! Как вылезти, а?» «Куда ты бежишь?» Он несет меня к машине, пока я потираю ушибленную задницу. «Блин, как Гаврилова ходит вообще! Это же кошмар, как больно! А она по сто раз на дню падает!» «За йогуртом в магазин за углом, так что пусти, пока он не закрылся!» Ворчу, но тут же замолкаю, когда он усаживает меня на водительское место, присаживается на корточки и говорит почти приказным тоном. «Говори, какой вкус и йогурт! Я сбегаю, а ты сиди тут и жди, ясно? Угу, киваю, не в силах сопротивляться. Бормочу что-то о том, что люблю всякие, главное, персиковый. И он уходит. Что? Поцеловав меня в нос? Боже, Колосов! Нет, ну что за невыносимый такой? Я только перестала чувствовать себя неловко рядом со Светланой Сергеевной, как этот идиот при ней целует меня и уходит покупать йогурты. А есть мыло и веревка? Очень надо. «Влюбился», — выдыхает с улыбкой мама Егора. А я роняю голову на руль, чуть не заскулив. «Ну вот, и что мне с ним делать, а?» Лиза. «Чувствую себя немного странно. Очень дурацкий день, если честно. Утро это с Савельевым на крыльце, друзья его с намёками. Артём так странно на меня посмотрел, что я до сих пор понять не могу, что во мне увидел». Вообще, после этого идиотского сна мало что могу понять в отношении его, потому что как только смотрю в сторону этой длинной швабры, сразу вспоминаю все, что он творил со мной ночью. И вот, блин, кажется, это просто сон. Всем они снятся. Но... Но после этого у меня твердое ощущение, что Савельев в курсе сновидения. Смотрит так, как будто в черепушку мне без проблем проникает. Копается там, и, найдя картинку этого бесстыдства, улыбается. В общем, на самом деле что-то странное. Очень надеюсь, что скоро забуду об этом сне и смогу спокойно существовать дальше рядом с Савельевым. А что-то мне подсказывает, что когда Лиска сдастся чаром Колосова, а она точно сдастся, видеться с мистером Козлом мне придется немного чаще, чем сейчас. И меня это вообще не радует. Хватаю на кухне любимое пирожное и усаживаюсь в кресле с планшетом. Я очень давно не рисовала, а заказ висит уже больше недели. Я рисую на заказ на разные темы. Могу и для печати на футболке. Могу эскиз татуировки сделать. Собственно, в художке у меня не особо срасталось. Но рисовать я все равно научилась. И чтобы пользоваться этим умением не только по утрам, выводя на глазах ровные стрелки, я создала рабочий аккаунт и раскрутила сама себя. Клиентов немного, но мне хватает. Я успеваю и учиться, и зарабатывать. А зарабатывать любимым делом приятно втройне. Рисую до самого вечера. Эскиз выходит очень крутым, и я фоткаю, чтобы отправить заказчику с вопросом «Все ли устраивает?». Открываю мессенджер и натыкаюсь на диалог с Савельевым. Я и забыла, что он писал мне тогда по поводу лекарств. Вокруг его фотки горит кружочек, и женское любопытство играет быстрее мозгов и адекватности. Я нажимаю на иконку и смотрю его сторисы. Хоккей, лед, шайба, толпа парней. Скукота. Потом какой-то тупой мем, понятный только мужикам. И видео из клуба. Савельев с кальяном сидит на диване, улыбается в камеру. А рядом трётся какая-то очередная из легкодоступных куриц. М да, какой из него вообще спортсмен? Курит, пьёт, ночами лёгкие кальяном убивает. Нет, я не осуждаю, конечно, сама не святая. Но разве спортсменам это не запрещено? Выхожу с его страницы и чувствую, как от одного взгляда на него в душе поднимается негодование. Ну вот, просто бесит, и все. Отправляю заказчику эскиз и не успеваю обрадоваться, что тому все понравилось, как от ранее упоминаемого длинного человека приходит сообщение. «Савельев, следишь за мной?» Закатываю глаза. Бесит. Хочется удалить и отправить в черный список. Но я слишком ненормальная для такого адекватного поступка. «Лиза, мониторишь просмотры, как девчонка?» «Савельев, вдруг тебя одну ждал? Все думал, когда ты заинтересуешься?» «Лиза, долго ждать придется, мне все еще пофиг». «Савельев, я дождусь». «Бесит, что строит из себя невесть что? Бесит! Думает, что пуп земли. Такой весь идеальный Савельев, любите его! Фу!» Убираю телефон подальше в надежде, что это спасет меня, если он снова решит написать. Но как только оповещение приходит, тут же хватаю гаджет, раздражая тем самым саму себя. Савельев, как рука? Лиза, ты пьяный? Савельев, в слюне. Пьяный, опишет без ошибок. Да и на видео пьяным не выглядел. Но, судя по содержанию сообщений, он действительно в слюне. Почему меня вообще это волнует? Отвечать ему не собираюсь, да и смысл. С ним с трезвым обсудить нечего, а с пьяным тем более. Пишу о Лиске. Хохочу с ее приключений с Егором и его мамой и радуюсь, что подруга, кажется, начинает оттаивать. В любом случае, даже если с Колосовым у нее ничего не будет, сейчас он действует на нее, как никто другой. Лиска забывает о бывшем. Она очень долго убивалась по Сереже, чувствовала себя одиноко и считала, что недостойна любви. А Колосов хоть и засранец, но уделяет ей столько внимания, что она светится, хоть и отрицает это. Я понимаю ее страхи, но радуюсь, что слез от большой любви к Сереже больше нет. А я очень не хочу, чтобы она плакала. Мы переписываемся до самой ночи. Засыпаю я с телефоном в руках, роняю его на лицо, чуть не сломав нос, скулю от боли, вспоминаю, что не намазала руку. Психую. Встаю, делаю все нужное и засыпаю уже окончательно. с расшатанными нервами и злостью, чтобы... Чтобы ночью опять стонать от фантомных прикосновений Савельева. Да твою же... Та же картина, те же действия, только теперь этот козёл успел стащить с меня майку, прежде чем я проснулась в холодном поту. Нет, это уже какое-то издевательство, правда. Уже пора к психологу? Какого чёрта он мне снится? Наверняка потому, что он был последним, с кем я целовалась. Точнее, даже не так. Он был единственным за длительное время, с кем я целовалась. Вот. Проблема точно в этом. Утром меня у подъезда встречает машина Колосова с хмурой лиской внутри. Я уже даже не требую от нее объяснений в смс-ках, потому что и без них все ясно. Колосов не отстанет. Не удивлюсь, если она в машину садиться не хотела, а он на руки поднял и утащил. — А я еще думала о личном водителе, — Хахачу, усаживаясь сзади. — И зачем? Тут и так каждый день на машине катают. Слушай, Колосов, ты, если что, ее протесты не слушай. Все равно приезжай. По крайней мере, пока снег не растает. Я так целее буду. Круто же. Лизка фыркает. Егор улыбается. А я вдруг напрягаюсь, когда через окно вижу Савельева, курящего на крыльце. От чего то ладони потеют, и сердце танцует чечетку. Эти сны меня просто добьют. С ним рядом стоит Антон, и тот третий, имени которого я не знаю. потому что вообще неинтересно, если честно. Егор паркуется и даже не закрывает Нежнову в машине. Мы выходим, он закуривает, но Алиса какая-то слишком грустная для такого комфортного утра. Я обязательно расспрошу её обо всём, но сейчас мне нужно взять себя в руки и просто пройти мимо этого раздражающего козла, который своей выходкой на физре испортил мне спокойные сны. «Гаврилова, а чего ты у нас учишься, а не в полицейской академии?» Тебе бы в ФСБ пойти». «Ну, конечно. Это я, дура, промолчать надеялась. Но он-то еще больший дурак». Слишком тонко намекает на то, что слежу за ним. Даже почти не поверила. Поворачиваюсь к нему и с самой мерзкой из улыбок отвечаю. «Так я под прикрытием тут. Сказали следить за одним длинным отморозком. Вот, выполняю». Антон с ним рядом прыскает в кулак. Лизка хихикает сзади, а Савельев снова смотрит как-то странно. Блин, или мне после детских снов уже кажется. Точно надо с кем-нибудь поцеловаться, чтобы перебить в организме память о поцелуе с Артемом. Хочу уйти, но слова Егора почему-то действуют на меня немного странно. Хотя у меня сейчас вообще все очень странно. Слышу, как Колос спрашивает, не выгонит ли Савельева из дома некая Ксюха за гульки по ночам. На что тот отвечает, что, конечно, нет. Она же любит его, а значит, простит. В груди разрастается обида за фиг пойми какую Ксюху и за весь женский род, которым мужики постоянно так нагло пользуются. Потому что явно не так Ксюха была с ним в клубе, раз должна из дома загульки выгонять. И вот этот козел мне ночами снится? Выдыхаю. Подхожу к Антону, пока все болтают. Пользуетесь девушками? Мне как раз нужно воспользоваться одним парнем. Будем в расчете. «Девчонки, я за нас отомщу». «Как дела, Антош?» Он не такой длинный, как Савельев, но по сравнению со мной все равно очень высокий. Он улыбается и сразу же переключает все внимание на меня, явно обрадовавшись повороту событий. Не стоило, наверное, делать это с самым нормальным из всех, но пофиг. «Что вдруг за любопытство?» «Фетиш на адекватных парней». Пожимаю плечами и понимаю, что голоса вокруг вдруг затихают. «Что я творю?» «А ты за неделю ни разу не подвёл. Ещё и на катке тогда помог. Поэтому я подумала, что было бы здорово познакомиться поближе». Несу какую-то несусветную чушь, включая всё имеющееся обаяние и женские штучки. Надо же, никогда не пользовалась, а тут прикодились. Даже губу пару раз укусила. «Ну не Лиза. Флиртунья!» «Поближе?» — он усмехается. «Попался. Насколько?» Но это уже от тебя зависит. Я инициативу проявляю, а ты действуй. Мужчина же все-таки. Мне кажется, вокруг уже воздух раскалился, словно не конец января, а минимум май. Точно знаю, что лисица моя улыбается. Она давно все штучки мои знает. Что там с лицами остальных, я не вижу. Но уверена, все удивлены. Блин, такого количества зрителей я на самом деле не ожидала. Но отступать уже некуда. Да и глупо. Во-первых, чтобы Савельев перестал думать, что мне интересен. А во-вторых, ну не хочу я больше видеть сны с его участием. Не могу, не выдерживаю. Именно поэтому я тяну Антона за воротник и сразу же впиваюсь в его губы». И он, улыбнувшись, отвечает на поцелуй. «Я, несомненно, пожалею об этом. Несомненно».